Глава шестая. Чтением на ночь меня обеспечил Бил. Три большие навигационные книги, приливные графики побережья Коннектикута. Я смотрел на них минут пять. Потом сон настиг меня, как хороший удар под дых. Когда через девять часов я зашевелился, мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что уже четверг, одиннадцать часов утра, и что я нахожусь в гостевой комнате хартли накануне слишком много выпил и переволновался чтобы ехать домой впервые за несколько дней я спал крепко без сновидений я увидел что графики все еще разбросаны по постели еще я обнаружил записку и связку ключей на прикроватном столике мы уехали на работу не хотели тебя будить чувствую себя как дома. Оставь себе эти ключи и перевези вещи, когда тебе будет удобно. Маленький ключ от каюты голубой фишки. Это на случай, если тебе захочется там оглядеться. Не пропадай. С любовью Рут и Бил. Я не заслуживал таких друзей, как Рут и Билл. Они были слишком порядочными, слишком доверчивыми, и я собирался воспользоваться их гостеприимством очень широко. Как бы то ни было, я испытывал огромную благодарность за ключи от голубой фишки. Быстро приняв душ в их гостевой ванной комнате, я поехал в гавань нью и поднялся на палубу яхты. Войдя в маленькую каюту, быстро огляделся. Под одной из коек было достаточно пустого места. На случай, если вы не хотели идти под парусами, имелся мотор. Он был достаточно мощным, чтобы справиться с сильными течениями особенно если вы включали автопилот на время сна и доверяли системе глобального позиционирования, установленной Биллом, вести яхту в нужном вам направлении. Если верить инструкции по использованию, которую я нашел на полке в каюте, с полным баком горючего можно было покрыть расстояние в две сотни миль. В небольшом шкафчике ближе к носу я обнаружил три канистры моторного топлива. Билл не хотел рисковать оказаться без горючего во время полного штиля. В кухоньке я заметил, что шланг, соединяющий плиту с газовым баллоном, поистрепался и был на скорую руку отремонтирован при помощи черной изоляционной ленты. Я вышел на палубу, запер за собой каюту. День мрачный, небо тускло-серое, промозглый северный ветер. Я поднял воротник своей кожаной куртки и положил графики Билла перед шторвалом. Внимательно прочитал все, что говорилось о приливах-отливах на воскресенье и понедельник. Затем занялся навигационной информацией о районе Лонг-Айленд-Саунд. Я вел пальцем по извилистой линии побережья Коннектикута, рваная цепочка маленьких бухт и заливов, и не находил того, что искал, пока палец не замер к востоку от Нью-Лондона на небольшом кусочке земли под названием «Мемориальный парк Харкнеса. Через два часа я уже был там, в сотни километров на северо-восток от Нью-Кройдена. Я ехал по шоссе 1,95 к приморскому городу Нью-Лондон, месторасположению Академии береговой охраны, затем свернул на дорогу 213 и по ней проехал несколько миль до въезда в парк. Холмистые акр зеленых лужаек, столы для пикников — Деревянные мостки, спускающиеся к пляжу и внушительный особняк Харкнесса, который был теперь превращен в музей и напоминал дом с привидениями из фильмов Винсента Прайса. Вход в парк загораживали низкие ворота, а рядом имелось объявление, что ворота эти закрываются на закате солнца. За ними виднелась будка дежурного. Поскольку шел уже третий день ноября, полиция никого там не оставляла, ни сезон. По существу весь парк в этот блеклый осенний четверг принадлежал мне. Я пошел вниз к пляжу. Мне очень понравилось то, что я увидел. На воде несколько прогулочных лодок, время от времени проскакивает катер береговой охраны и чистое, нетронутое пространство моря, которое через 15 миль на восток превратится в Атлантический океан. Еще я заметил, что это был единственный участок пляжа, где не было дома фасадом на море, что означало, что я могу пристать сюда, не опасаясь быть увиденным. Меня слегка беспокоило присутствие береговой охраны. Вдруг ревнители порядка останавливают каждую лодку, дерзнувшую попасться им на пути. Хотя их задача — охранять берег, так что зачем им заниматься прогулочной лодкой, плывущей к берегу? Да, это самое подходящее место. И пока течение на моей стороне, Плавание в Атлантический океан будет легким. Я немного поболтался на пляже, вдыхая соленые брызги, и глядя на воду, внезапно охваченный чувством вины, которое я знал, никогда меня не оставит. Страх омрачает каждое мгновение жизни. Когда ты бодрствуешь, тебя постоянно преследует мысль. Сегодня все раскроется. Твои мелкие преступления и оплошности. Вранье по мелочи, к которому ты прибегаешь, чтобы прожить день. Ничто ну в сравнении со страхом, что все вокруг увидят твою никчемность. И этот ужас остается с тобой навсегда. Или, возможно, до тех пор, пока ты не пересечешь нечеткую грань между цивилизованным и примитивным поведением. Этой границей мы все страшимся, потому все втайне знаем, Насколько легко ей перейти. В наносекунду. На секунду. Для этого всего ты и нужно потянуться за бутылкой. А потом... Потом ты будешь дивиться, почему потратил такую большую часть своей жизни в ожидании этого ужасающего тебя разоблачения. Внезапно ты действительно виновен. Ты совершил невероятный поступок. Тебе больше не надо бояться темноты. Ты уже там. Это момент ужасного освобождения. Потому что, когда ты будешь карабкаться из мрака наружу, ты поймешь, что тебя настигло жесточайшее разочарование. Потери детей. Я сидел на скамейке примерно час, пока солнце не начало медленно опускаться. Потом направился назад к своей мазде, выехал из парка и свернул налево. Примерно через четверть мили я притормозил у сломанных ворот брошенные фермы. За ними простиралось поле, размером приблизительно в два акра, с большой рощей. Деревья росли близко друг к другу, но на маленькой машине все же можно было между ними проехать. Я огляделся. Здесь все выглядело брошенным, заросшим. Ближайшее здание, большой полуразвалившийся кирпичный дом — Находилась примерно на расстоянии в четверть мили. Это поле, казалось, идеально подходило для моих целей. Вернувшись в Нью-Лондон, я проверил точно, сколько миль проехал. Затем по дорожным знаком выбрался на шоссе 1,95 и направил машину в Нью-Кройден. Из дома я позвонил Бет. Я немного надеялся, что в связи с внезапным исчезновением Гарри она слегка оттает. Я ошибался. «Уже поздно», — сказала она, услышав мой голос. «Только половина восьмого», — возразил я. «Вовсе не середина ночи». «Ты же знаешь, что Люси и Фил не любят, когда звонят после семи». «Нарушает их карму, да?» «Зачем ты звонишь?» — спросила она. «Я только хотел...» «Да?» «Узнать, как дела у мальчиков». «Они в порядке». «Замечательно». «Что-нибудь еще?» «Я приеду в субботу. Мы это знаем. Около двух. Хорошо?» Сказала она и положила трубку. Тайла Больше напоминает ледниковый период. Конец. Капут. Я с трудом сглотнул и позвонил домой Джеку Майлу. Голос у него был больной. «Сегодня неважно себя чувствую», — сказал он. Наверное, из-за таблеток, которыми пичкает меня доктор Гот. Как у тебя дела? Вчера наконец удалось выспаться, сказал я. Надо думать, это уже достижение. Бэт, все вража? Она не передумает. Гевалд, точнее, не скажешь. Пацанов видел? Мне благосклонно разрешили навестить их в субботу днем. Я тебе в офисе нужен до этого времени. «Думаю, мы обойдемся. С трудом, правда. Дело Декстера неудачно развивается. Этот адвокатишка из Сантьяго уперся рогами. Требует миллион девятьсот на ребенка, и пятая миссис Д в истерике». И мне звонила крайне расстроенная Дебора батт сообщившая, что правление ее кооператива готово потребовать с нее уплаты полугодовой задолженности за коммунальные услуги. Прекрасно. Она же наша клиентка, Бен. Она пустышка, к тому же противная. Тут я спорить не стану, но все равно нам придется найти ей какое-нибудь промежуточное финансирование. Как Эстел. Эстел, это Эстел. Я себя как последний пуц. Забудь, не вспоминай. Как ты себя чувствуешь? но я все еще здесь это уже что то так я думаю но слушай я жду что в среду ты вернешься ты нужен я буду соврал я попытайся отдохнуть а это для тебя сейчас главное спасибо за все джек ты всегда был лучшим он почуял нотку отчаяния в моем голосе и спросил Ты уверен, что все нормально, Бен? Просто устал, даже больше, чем устал. Держись, сынок. Я повесил трубку. И вдруг осознал, что мы никогда больше не будем с ним говорить по телефону. Мое первое прощание. Дальше будет труднее. Я тайком пробрался в дом Гарри. Быстро проверил морозильник. Проснулся его серо-синих губ и услышал слабый треск. гиб бура фирмы фирме Фридж-Дайер. Если нужно заморозить труп, равных ей нет. Я закрыл дверцу и обратил внимание на его темную комнату. У него было всего три камеры, не то что у меня. Потрёпанная и флекс, сравнительно новый Ник Кормот и карманная лейка. Я сунул все три в его сумку вместе со вспышкой и двумя запасными объективами и маленьким треножником. Я отнес сумку наверх в спальню. В стенном шкафу я обнаружил большую спортивную сумку и напихал в нее разных джинсов, рубашек, свитеров и белья. Я также прихватил его коричневую летнюю куртку «Файлфакс» на и очки, которые он всегда носил на публике. Примерил его коричневые ковбойские сапоги от Тони Лама. Тесновато, но со временем наверняка разносятся. Сунул их в сумку с трепьем. Последний предмет — ноутбук. Сумку для него я нашел под столом. Там уже лежал портативный принтер. Я сунул туда ноутбук и поднял все сумки. Быстро и нервно перебежал через дорогу. Оказавшись на своей подъездной дорожке, сунул сумки в багажник Мазды, смотался в свою темную комнату и добавил в багажник зеленый чехол для машины и папку с документами Гарри. Затем уже поздно вечером отправился в Стамфорд. Другой полусонный служащий в будке на парковке. Он не поднял головы от Sports когда я взял свой талон и въехал на стоянку. Нашел свободное место на расстоянии трех машин от джипа Гарри. Никаких водителей не было, так что никто не видел, как я быстро перегрузил вещи из своей машины в машину Гарри. Чтобы немного потянуть время, я не хотел, чтобы дежурный заметил, что я выезжаю через несколько минут после того, как въехал. Я спустился по лестнице в индийский ресторан в соседнем переулке и час просидел над цыпленком и парой бокалов пива, постоянно прикрывая лицо сегодняшним номером «Стамфорд-курьер». Никто не обратил на меня внимания, когда в четверть двенадцатого я выехал со стоянки на своей мазде, и когда я вернулся пешком на следующее утро, В будке сидел уже другой дежурный. Я приехал на местной электричке 6.08, из нее кройдена Была пятница. Я производил впечатление человека, начавшего свои выходные пораньше, поскольку был одет для прогулок. Сапоги, толстый свитер, за плечами рюкзак. Джип Гарри завелся с одного оборота. Я отсленил 24 бакса за два дня стоянки и прозевал весь путь до шоссе 1.95. После беспокойной ночи голова была как в тумане. Я прилежно придерживался разрешенной скорости и благополучно добрался до въезда в парк Харкнеса, Проехал вниз по пустой дороге, добрался до сломанных ворот брошенной фермы, выскочил из машины, открыл ворота и поехал прямиком к деревьям. На скорости пять миль в час я втиснул джип как можно глубже в заросли дубов и вязов. Через полсотни футов я понял, что дальше ехать некуда. Я выключил мотор, развернул чехол и накрыл машину. Затем руками набросал на чехол как можно больше листьев. Камуфляж не на уровне зеленых беретов, но должно сойти. Выйдя на дорогу, я смог разглядеть только горы листьев среди деревьев. Я достал из рюкзака бейсбольную кепку и солнцезащитные очки, нацепил их и отправился в путь. Мне надо было пройти пять миль до Нью-Лондона. Я шел по травяной обочине вдоль дороги. Всего лишь несколько машин обогнали меня. Никто не остановился и не предложил подвезти. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Я для них был всего лишь придурковатым любителем свежего воздуха и пеших прогулок на дальние расстояния. На вокзале в Нью-Лондоне я прождал полчаса в зале ожидания, пытаясь сосредоточиться на какой-то мусорной писанине Тома Клэнси, которую я прихватил с собой. Джек Райан спасал США от чокнутых исламских фундаменталистов, грозивших сбросить на Кливленд атомную бомбу. Там была сцена в овальном кабинете, когда президент говорит Райану «Нация рассчитывает на тебя, Джек». Есть там и сцена, когда Райан говорит жене «Нация рассчитывает на меня, дорогая». Еще в одной сцене Райан говорит кому-то из своих подчиненных: «Нация рассчитывает на нас, Боб». Клэнси не был писателем, он был сотрудником ЦРУ, но я должен его поблагодарить. Одна патриотическая сцена показалась мне настолько отвратительной, что я в смятении поднял глаза от страницы и через окно зала ожиданий вдруг увидел Фила, мужа сестры Бет, который стоял на платформе прямо напротив меня. К счастью, Фил на меня не смотрел, потому что в данный момент не мог оторвать глаз от женщины лет сорока с крутым перманентом в обычном деловом костюме. Больше я ничего не успел разглядеть, потому что они вдруг крепко обнялись и слились в глубоком поцелуе. Знаете, когда язык достает до горла. Я мгновенно вскочил на ноги и рванул к боковому выходу. И не останавливался, пока не ушел с вокзала и не оказался около ближайшего бара. Начал я с ерша для успокоения нервов. Отлакировал пивом. Едва не влип. Слава богу, я все еще сидел в зале ожидания, а не переминался на платформе. Разумеется, теперь я здесь застрял больше, чем на два часа до следующей электрички. Но зато я знал, что мой вялый и правильный родственник, человек, который физически и духовно напоминал заточенный карандаш, изменял этой жуткой Люси. Кто, интересно, задумался я, была эта фэм фаталь. Какая-нибудь коллега-бухгалтерша, на которую он запал во время сверки бумаг фирмы «Джонсон Депилаторис Инк». Фил специализировался на ревизии косметических компаний. Или, возможно, кто-то так же, как и он, искал спасение от зашедшего в тупик брака. Чтобы вспомнить, что и их когда-то хотели. Валяй, Фил. Значит, у тебя тоже есть что скрывать. Когда я, наконец, сел в следующую электричку, то на всякий случай занял место недалеко от мужского туалета, чтобы не наткнуться на еще одно знакомое лицо. В Нюкроидоне меня ждал тяжелый и опасный труд. Открыв запертый шкаф в темной комнате, я достал химикаты, которые недавно купил, затем выудил из кармана блокнот, в котором записал рецепт из кулинарной книги анархиста и принялся за работу. Я взял миску и превратился в сумасшедшего ученого, высыпая туда различные дозы химикатов и смешивая их. Достал одну из картонных трубок и закрепил пластиковую крышку на одном конце. Заполнив трубку химической смесью, я заклеил верхнее отверстие и с помощью ножниц проделал дыру в пластиковой крышке. Взял вторую трубку и повторил всю процедуру. Закончив, я упаковал их в небольшую сумку, Разорвал рецепт и похоронил обрывки в море, спустив их в унитаз. С помощью маленькой воронки я наполнил две склянки кислотой, затем прочно их закупорил, вытащил коробку для ланча и прикрепил бутылочки с противоположных сторон коробки. Закрепив их как следует, я закрыл коробку и сильно потряс ее. Склянки не сдвинулись с места, кислота не потекла и я не запылал ярким пламенем, хотя когда открыл первую из шести банок пива, который я порожнил в тот вечер, бесцельно валяясь перед телевизором, целый гейзер пены выплеснулся мне в лицо. Эти меры предосторожности с кислотой были обязательны, так как на следующее утро я погрузил эти склянки на голубую фишку. Накануне вечером я позвонил Биллу и сказал, что хотел бы заранее забросить на яхту нужные вещи для того, чтобы отплыть в воскресенье. «Без проблем», — сказал Билл и пообещал позвонить начальнику порта на тот случай, если он поинтересуется, почему по шлюпу лазит незнакомец. «Приветствую», — сказал начальник, направляясь ко мне по причалу. Ему было лет шестьдесят. Невероятно худой. морщинистое лицо напоминало дешевый гранит. «Доброе утро», — отозвался я. «Вы приятель Хартли, верно?» «Бен Брэдфорд», — сказал я, протягивая руку. Он ее быстро и крепко пожал. «Видел вас здесь вчера», — заметил он. «Это меня насторожило. Я не подозревал, что за мной наблюдают. Надо было подойти и поздороваться», — укорил его я. «Я и хотел, но потом увидел, что у вас есть ключ от каюты, из чего заключил, что вы тут на законном основании. Собрались в Европу или еще куда?» «Просто в море на пару дней». Он оставился на сумку с продуктами. И спортивную сумку которую я уже выгрузил на палубу если учесть сколько вы грузите можно решить что вы надумали переплыть атлантический океан лучше перебдеть он заметил еще одну гигантскую сумку все еще стоявшую на причале какого черта вы туда напихали спросил он у меня начали потеть ладони я сунул руки в карманы претендалы для давинга. — А в этих водах смотреть абсолютно не на что, кроме мусора, — сказал он. — Хотите, помогу? Я не успел отказаться от его услуг, как он схватился за одну из ручек сумки. Я спрыгнул на причал и ухватился за другую. — Это сволочь весит тонну, — сказал он, помогая мне поднять сумку. — Еще чертовски холодная. Держал баллоны в гараже, там как в холодильнике. Нам удалось поднять сумку на палубу лодки. И там осторожно опустить. Спасибо, сказал я, надеюсь, что он уберется из моей жизни. Вы сегодня поднимаете паруса, завтра на рассвете. Ворота гавани открываются в половине седьмого. Я в курсе. Он все не отрывал взгляда от сумки. Я старался сохранять спокойствие. Нырять с аквалангом в ноябре, сказал он, качая головой. Ни за что бы не стал он пнул сумку носком левой ноги к счастью попал он по стальному баллону раздался глухой звон видимо внушительный баллон заметил он сколько вы можете пробыть под водой около часа думаю в этих водах это достаточно долго что же счастливого плавания благодарю за помощь сказал я он коротко кивнул спрыгнул на причал и ушел Я спустился вниз в каюту, сел на койку и попытался успокоиться. Ворота гавани открываются в половине седьмого. Именно поэтому я и притащил ту гигантскую сумку сейчас, потому что я знал, что мне не удастся протащить ее на борт среди ночи и не хотел возбуждать подозрения у Билла, появившись с ней утром. Слава богу, что я сообразил сунуть туда баллон для акваланга. Какого чёрта начальник порта проявляет такое любопытство? Что-нибудь подозревает? Я подозрительно себя веду? Или он всего лишь пронырливый старик, которому больше нечем заняться, кроме как совать свой нос в чужие дела? Я решил остановиться на варианте пронырливый старик. Ведь у него нет никаких оснований не доверять мне. И он, безусловно, не осознает, что только что помог мне занести на борт замороженный труп Гарри Саммерса. Мне пришлось повозиться, прежде чем я засунул Гарри в сумку. Около часа ночи, после того, как я покончил с приготовлением блюда по рецепту кулинарной книги для анархистов, я задом загнал свою Мазду в гараж Гарри и закрыл за собой дверь. Гараж был пуст, за исключением инструмента для работ по дому, развешенного по стене. Я принес с собой самую большую сумку из всех, которые мне удалось купить накануне. Внутренняя дверь из гаража, вела прямиком в подвал. Я немедленно принялся за работу. Расстегнул молнию на сумке, вытащил оттуда черную пластиковую простыню и расстелил ее на полу подвала. Открыв морозильник, я исхитрился подсадить горе. но едва не сломал себе спину, пытаясь его оттуда вытащить. От трупного окоченения он был твердым, как камень, и невероятно холодным. Таким холодным, что обняв его за талию, я мог держать его всего несколько секунд. После нескольких попыток мне все же удалось добиться, чтобы его торс высовывался из морозильника. Затем я наклонился, схватил его за ноги и изо всех сил дернул. Он свалился головой вперед, которая стукнула о с ужасным звуком. Она здорово ударилась, но к счастью, была так хорошо заморожена, что никакой крови не появилось. Я скатил его на пластик и тут же сообразил, что хотя его сломанные ноги можно было согнуть назад, сумка была слишком мала, чтобы его вместить. Требуется радикальная хирургия. Вернувшись в гараж, я отыскал паяльник и электропилу модели Black Decker с очень острым вращающимся лезвием. Вернувшись в подвал, я нажал кнопку на пиле. Пила маниакально заверещала, и я ее выключил. «Ни за что, ни за что!» Следующие полчаса я пытался засунуть Гарри в сумку. Но каждый раз, когда мне казалось, что все получилось, сумка отказывалась застегиваться, Так что выбора у меня не было. Я достал запасную пластиковую простыню, проделал дырку в середине и сунул в нее голову. Я надеялся, что эта кустарная пончо защитит меня от всяческих брызг. Затем я глубоко вдохнул... Смогу ли я это сделать? У меня не было выбора. Надо приниматься за дело. Работа заняла двадцать минут. Наполовину расчлененное тело Гарри было упаковано в черный пластик и надежно обмотано клейкой лентой. Оно теперь легко вошло в сумку. Более того, остались около двух футов пустого места. Так что я решил добавить в сумку оборудование для подводного плавания, когда вернусь в свой дом, чтобы прикрыть ее настоящее содержимое. Я с превеликим трудом втащил сумку по лестнице. Мне пришлось волочить ее со ступеньки на ступеньку в гараж и там уложить в багажник машины. Уборка в подвале оказалась наисложнейшей задачей. Но прежде чем приступить, мне пришлось провести несколько минут в туалете подвала, где меня выворачивало наизнанку. Желудок желал освободиться от чувства вины за то, что я только что сделал. Затем я использовал три бутылки дезинфицирующей жидкости, чтобы очистить пилу и все поверхности в подвале. Я вылил драну в канализацию, чтобы там не осталось следов крови, волос и чего-либо другого, что может быть использовано для анализов на ДНК. Я сложил все потенциальные улики в мешок и бросил его в багажник своей машины. Последний обход для проверки. Мистер Клин, которым я пользовался, успешно перебивал запах сжённой плоти. Морозильник уже был выключен из сети, равно как и все остальные электроприборы в доме. Шторы и желези закрыты, двери заперты на все замки. Дом будет находиться в таком состоянии до того времени, пока через несколько месяцев Гарри не надумает его продать, чтобы избавиться от него окончательно. Я вывел Мазду из гаража, закрыл его за собой и переехал, не включая фар через дорогу. Я ни разу не оглянулся. Я не хотел еще когда-нибудь увидеть этот дом. Еще через несколько часов я был на причале Нью-Кройдена, выгружая свой багаж. Распрощавшись с начальником порта, я ушел в каюту и подождал не менее пятнадцати минут, прежде чем снова выйти на палубу. Он теперь портил настроение команде какой-то прогулочной яхты, которая только что подошла к причалу. Над ней развивался канадский флаг. Можно было не сомневаться, что он сейчас обыскивает яхту в поисках нелегальных пассажиров из Новой Шотландии. Стащив сумку вниз, я разгрузил оборудование для подводного плавания и засунул Гарри в ящик под раковиной с борта. Вторая сумка с надувной лодкой отправилась туда, где хранилось топливо. Заперев каюту, я вернулся к машине и уехал, надеясь, что труп за ночь не растает. Теперь пора было ехать в Дарьян. Но я не поехал прямо туда. Вместо этого я в последний раз немного поколесил по графству Ферфилд. Мне было необходимо избавиться от последних мешков с уликами. Я останавливался у мусорных контейнеров в отдаленных уголках нью Уилтона и Уэстфорта, выбрасывая по мешку в каждом из них. Фил и Люси жили в тупике под названием «Франклин-авеню». Дом был ярким напоминанием о Берри Эйзенхауэра. Кровельная дранка из натурального дерева, веранда из красного кирпича, украшенная белыми колоннами. Над крыльцом были подвешены два больших цветочных горшка. С древка у входной двери свешивался большой американский флаг. Я провел машину на подъездную дорожку. Я немного посидел, стараясь справиться с ощущением утраты. Затем вылез из машины и позвонил в дверной звонок. Громкий, мелодичный. Открыла дверь Люсей. На ней были кремовый шотландский пуловер, белая водолазка, белые джинсы, черные туфли от Гуччи, блондинистые волосы перевязаны черной лентой. Увидав меня, она не улыбнулась. «Бен!» — сказала она без всякого выражения. Привет, Люси! Тревогу в моем голосе можно было пощупать руками. Он пришел! крикнула она через плечо, затем, снова повернувшись ко мне, заметила. Ну что ж, входи, стоило мне переступить порог, как она удалилась на кухню, оставив меня одного. бивка, обивка, обои в цветочек, викторианские безделушки, школа интерьера Лауры Эшли. Папа, папа! Адам вырвался из комнаты для игр в подвале и кинулся ко мне. Я схватил его и крепко прижал к себе. «Мам, папа пришел!» — громко объявил он. «Вижу». Бет стояла на другом конце комнаты, держа на руках спящего Джоша. Она коротко мне кивнула. Ей тоже эта встреча со мной была не в радости. «Ты в порядке?» — спросил я. «Нормально», — тихо ответила она. Мы пойдем в Макдоналдс, — заявил Адам. Мы получим игрушки. Все, что захочешь, — пообещал я. Никаких шоколадных коктейлей, — предупредила Бет. Ему нельзя. Хочу шоколадный коктейль, — возвестил Адам. Клубничный ничуть не хуже, — заметил я. Шоколадный. Нет, Адам, — вмешалась Бет. Адам принялся реветь. Там посмотрим, — шепнул я ему на ухо. «Бен, я говорю тебе...» — я поднял руку. Она устало кивнула. «Иди и возьми свое пальто, большой мальчик», — сказал я. Адам быстро скатился по лестнице. Неловкое молчание нарушила Бет. «Дом в порядке?» — спросила она. «Тебе ли не знать? Ты там была два дня назад». «Нормально?» — ответил я. «Джош все не дает тебе спать». Прошлой ночью он проспал пять часов, не просыпаясь. Настоящий рекорд. Могу я? Конечно, — сказала она и осторожно передала мне Джоша. Его голова прислонилась к моей шее. Я поцеловал теплую щечку. От него все еще пахло, как от новорожденного. Я не хотел выпускать его из рук. Прибежал Адам, волоча за собой шерстяное пальто. Ему не понравилось, что я держу малыша. — Без Джоша, без Джоша! заявил он, преисполнившись детской ревности. «Только папа и Адам». «Это не очень хорошо с твоей стороны, Адам», укорила его Бет. «Я хочу папу». «Ты его получишь», — сказал я. И неохотно отдал Бет Джоша. Внутри похолодело. Адам взял меня за руку. «Приводи его назад в пять», — попросил Бет. Его пригласили на ужин к приятелю Эдди. Не люблю Эдди, заявил Адам. Он меня бьет. Дай ему сдачи, посоветовал я. Бен, Эдди сейчас на кухне с Люси. Ты не должен разрешать ему обижать Адама. Разумеется, я не разрешаю ему и прекрасно, сказал я, перебивая ее, прежде чем она окончательно заведется. Можно мне взять Вольво? Тогда не придется переставлять детское кресло. Вот, сказала она, протягивая мне ключи. В пять хорошо. Не позже. Я и в первый раз услышал. Мы ушли. Когда я пристегивал Адама в кресле, он сказал. — Папа больше не любит маму. — Я люблю маму. Мы просто... Я замолчал, не сумев подобрать слова. Как объяснить неприязнь четырехлетнему ребенку? Никак. Приходится лгать. Мы больше не будем ругаться, Адам. Он улыбнулся. «Значит, мы все скоро поедем домой?» Я снова соврал. «Ну да, очень скоро». В Макдоналдсе Адам съел свои обычные куриные котлетки и жареную картошку. Шумно выхлебал клубничный коктейль, ни разу не пожаловавшись, что он не шоколадный. Позабавился с маленькой игрушкой, которую получил вместе с едой. «А когда мы поедем в Дисней Уорлд?» — спросил он. Он уже несколько месяцев мечтал о поездке в Орландо. Бесконечно смотрел рекламу царства Микки Мауса, которая открывалась в видео Маугли. «Когда-нибудь», — сказал я, шаря в кармане в поисках таблеток. «На Рождество? Мы сможем поехать на Рождество?» Я с трудом сглотнул. «Когда-нибудь, Адам, когда-нибудь». Я открыл бутылочку, вытряхнул две таблетки и запил их диетической кока-колой. «Папа пьет лекарства», — заметил Адам. Папа пьет диксидрин. Папе необходим диксидрин. Он не спал. Он творил чудовищные вещи в подвале соседа. Папа также жалеет, что у него нет с собой валиума, потому что все эти разговоры про Дисней Ворлд и Рождество вот-вот доведут папу до ручки. В Дисней Ворлд поедут только папа и Адам. Не надо Джоша. Ты должен хорошо относиться к Джошу, возразил я. Ты же его старший брат. Ты будешь ему нужен, папа, только мой папа. Пожалуйста, детка, прекрати, или я разрыдаюсь прямо перед тобой. Куда дальше?» Спросил я, чтобы сменить тему. «Игрушки?» «Да, игрушки. Ты купишь мне подарок?» «Большой подарок». Мы поехали в Стамфорд и припарковались около магазина детские игрушки на Форест-стрит. Адам ворвался в магазин, я еле поспевал за ним. Через несколько секунд он уже нашел секции, где продавались велосипеды и взобрался на маленький красный велосипед с небольшими дополнительными колесиками для устойчивости. Он явно присмотрел эту модель раньше. «Мама привозила тебя сюда на этой неделе?» — спросил я. Тетя Люси меня сюда привозила, когда мама ушла». В смысле, когда мама уехала, чтобы обнаружить, что ее любовник покинул город. Мама говорила, куда она едет, когда оставляла тебя с тётей Люси. «Далеко». Он надавил на педали и принялся ездить кругами. «Пожалуйста, папа, купи мне вот этот». «Только если ты пообещаешь ездить в шлеме». Стоящая рядом продавщица подключилась к разговору. «У нас есть шлемы самых разных цветов. Я думаю, красный. В тон велосипеду». Она вернулась через пару минут с коробкой. «Я надену!» Воскликнул Адам, сразу притормаживая. Продавщица надела шлем на его белокурые кудри и застегнула ремешок под подбородком. И он снова принялся крутить педали, наматывая круги по небольшой секции велосипедов. «Очаровательный мальчик», — сказала продавщица. «Точно. Не стал я спорить». Он поднял на мгновение голову и одарил меня улыбкой настоящего восторга. «Мой сын. Мой замечательный сын». «Вы знаете, собрать велосипед вам придется самому», — сказала продавщица. «Но это не займет более часа, и весь необходимый инструмент прилагается». Мое сердце упало. Перед глазами предстала картинка. Адам печально смотрит, как Фил, его новый суррогатный папа, мучается, пытаясь приладить цепь. «Где мой папа?» — плачет Адам. «Папа сделает мне велосипед». «А у вас нет уже собранных?» — спросил я продавщицу. «Только тот, на котором он едет, – сказала она. «Но мы обычно не продаем вещи с витрины». «Вы не могли бы сделать исключение? Пожалуйста». «Это на самом деле совсем не сложно. «Я уверен, что несложно, но у меня сегодня осталось уже мало времени». Она все поняла, деликатно кивнула, определив меня в категорию разведенных папаш которые пытаются загладить свою вину, покупая маленькому мальчику дорогие подарки. «Если бы вы только знали, милочка. Если бы вы только знали». «Уверена, что менеджер разрешит мне продать вам этот велосипед», — сказала она. «Прежде чем мы покинули детский магазин игрушек, Адам приобрел пазл «Солнечная система», «Пожарное депо Лего» и еще три вагончика к железной дороге. У кассы я чуть не полез за бумажником Гарри, Но вовремя остановился и заплатил за все своей собственной кредитной карточкой. Груза набралось так много, что один из работников магазина помог мне донести все до Вольво. Стрелки показывали уже половину четвертого. Осталось всего девяносто минут. А с грязного неба капал холодный дождь. Нам можно пойти в парк? – спросил Адам, когда я пристегивал его к креслу в машине. Ты же видишь, дождь идет, парень. В парках нет ничего хорошего, когда мокро. Я хочу поездить на своем велосипеде. Только не в парке. Ты можешь простудиться. Пожалуйста, папа, я хочу покататься на велосипеде. Вот так и вышло, что мы обновили велосипед Адама на верхнем этаже городского пассажа Стамфорда. Днем в субботу он оказался самым тихим уголком во всем комплексе. Там наверху только два кафе так что Адам смог ездить на велосипеде вдоль одной стены всего пассажа, почти без неодобрительных взглядов со стороны охранников. Сначала я бегал за ним, но после двадцати минут погони за велосипедом припарковался на стуле у закусочной и смотрел, как он без конца ездит взад-вперед по этому пешеходному коридору. Дважды я сделал попытку уговорить его отдохнуть, соблазняя мороженым, но он дважды сказал «Я хочу покататься на велосипеде, папа!» Наконец он подустал от этого велосипедного марафона и принял рожок с ванильным мороженым. Двадцать минут пятого. Осталось всего сорок минут. Мы перешли за столик. Свободной рукой он крепко держался за руль велосипеда. Ты здорово катаешься, Адам. Я хочу поездить без маленьких колесиков. Возможно, через год ты сможешь их снять. Ты меня научишь, папа? Я больно закусил губу. Обязательно научу. Ты ведь уже большой. И мы возьмем мой велик в Дисней Уорлд. И в школу тоже возьмем. И папа с Адамом возьмут велик в поезд и поедут в Сити. И пойдут в Большой парк. А потом в зоопарк. Пока он делился со мной своими мечтами о времени, которое мы проведем вместе, я потерпел поражение в битве, в которой сражался весь день. «Почему ты плачешь, папа?» Его глазенки расширились от испуга, становились все шире, потому что я уже перестал контролировать свои рыдания. Я прижал его к себе и крепко держал, как будто он мог защитить меня от беды. Сделать так, что все снова будет хорошо. Вернуть меня в жизнь, которую я готовился потерять. «Перестань, папа, перестань!» Он испуганно замер в моих руках, но я не мог остановиться, не мог включить тормоза. Я потерял все и находился сейчас в свободном падении. «Эй, эй, эй!» Я почувствовал руку на своем плече, которая меня сильно встряхнула. Я слегка на мгновение ослабил объятия, и Адам выскользнул из моих рук и побежал вниз по коридору. Я поднял голову. Надо мной наклонился менеджер закусочный и с ужасом смотрел на меня. "Вы в порядке?" спросил он. Я невразумительно потряс головой. Из-за слез все перед глазами расплывалось. "Потерпите, я вызову врача. Не надо, не надо!" умудрился я произнести. Расстроился, вот и все. Ваш сынишка тоже расстроился. Адам! Я в панике поднялся, огляделся но не увидел Адама. «Адам!» Затем я услышал его плач. Он прижался к ближайшей стене и со страхом смотрел на меня. Я хотел подойти к нему, но менеджер-закусочный, толстый мужик лет сорока, придержал меня. «Это в самом деле ваш ребенок?» спросил он. Я попытался сбросить его руку, но он схватил меня за шиворот и сильно дернул. «Еще раз спрашиваю, приятель, это ваш ребенок? Разумеется, это мой!» Я снова попытался вырваться, но в его взгляде уже появилась угроза. Он подвел меня к Адаму. Мальчик был белым от страха. Между ногами на джинсах расплывалось большое мокрое пятно. «Это твой папа?» — спросил его менеджер. Адам испуганно кивнул. «Ты абсолютно уверен, что это твой папа? Тебе не надо бояться, сынок». Адам мгновение стоял, как парализованный. Затем бросился ко мне, обхватил за ноги и громко заплакал. Менеджер наконец-то отпустил мой воротник. Я опустился на корточки, обнял Адама и прошептал «Прости меня! Прости меня! Прости меня!» Я легонько его покачивал, пока слезы не утихли, и пока я не почувствовал, что почти взял себя в руки. «Папе, не надо больше плакать!» — наконец заявил Адам. «Теперь все хорошо!» — соврал я. Я поднял его, прижав к груди одной рукой. Когда я выпрямился, я увидел, что уже собралась небольшая толпа, которая молча глазеет на нас. Встретившись со мной взглядом, они смущенно отворачивались. Менеджер все еще стоял рядом, загораживая мне дорогу. «Хотите, я кому-нибудь позвоню?» — предложил он. «У нас уже все хорошо», — отказался я. «Ничего подобного!» «Послушайте, моя жена и я... Я не хочу вникать в ваши проблемы, приятель!» Я только не хочу вас снова здесь видеть, ясно? И не увидите, можете мне поверить. Ты уверен, что хочешь поехать домой с папой? Спросил менеджеру Адама. Если не хочешь, можешь не ехать. Я еду домой с папой, заявил Адам и спрятал лицо, прижавшись к моей шее. Менеджер все еще сомневался, стоит ли нас отпускать. Я попытался невнятно извиниться, но он перебил меня. Сходите к врачу, резко сказал он и удалился в свою закусочную. Все еще с Адамом на руках я умудрился взять велосипед и добраться до туалета. Адам ничего не сказал, когда я попытался промокнуть стопкой туалетной бумаги его пропитавшиеся мочой джинсы. Он молчал, когда мы спускались на лифте на парковочную площадку. Как только я пристегнул его к сиденью, он заснул потрясенный событиями последней четверти часа. Он проспал всю дорогу до дома Люси и Фила. Движение было плотным, люди возвращались после похода по магазинам. Каждый раз, когда мне приходилось останавливаться, я смотрел в зеркало заднего вида и видел, что он безмятежно спит. У меня из глаз снова потекли слезы, потому что я знал, что теперь он до утра не проснется, а меня тогда уже не будет. К дому мы подъехали только без двадцати шесть. Стоило мне свернуть на дорожку, как из дома стремительно вылетела Бет прямо под дождь. Вид у нее был далеко неприветливый. «Поздравляю, лучше не придумаешь!» «Пробки на дорогах», — сказал я, выбираясь из машины. «Я же говорила в пять часов, не позже!» «Теперь он пропустил вечеринку». «Мне очень жаль». «Господи, да он мокрый!» — сказала она, поднимая его с сиденья «Несчастный случай». «Ты что, не мог сводить его в туалет?» «Разумеется, я водил его в...» «Не ври! Он насквозь мокрый!» Она, наконец, заметила покупки в задней части машины. «Твою мать, ты что, рехнулся?» Он хотел велосипед, вот я и... «Ни за что, ни за что!» «Я хотел, чтобы он... Мы его не примем. Я не хочу, чтобы ты пытался так искупить свою вину. Мы ничего не хотим. Пожалуйста, Бет, позволь ему его оставить». Она вырвала у меня из руки ключи. «Уходи поскорее, слышишь? Убирайся!» Она повернулась вместе с Адамом под дождем кинулась к дому. Я попытался их догнать, но она захлопнула дверь перед моим носом. Дождь уже превратился в ливень, но мне было наплевать. Я стучал в дверь, кричал, умолял впустить меня. Прошло несколько минут. Я все говорил, уверенный, что она смилуется, отдумается, предложит мне хотя бы временное укрытие от дождя. Но внутри царила тишина. Мои кулаки были разбиты от стука. Я промок до нитки. Пришлось сдаться и отойти от двери. И тут я ее увидел. Она смотрела на меня в окно и выглядела безрадостной, потерянной. На короткое мгновение наши глаза встретились. Мгновение ужасной нерешительности. Мгновение, когда поднялся завес неприязни. И осталась только печаль. В это мгновение мы поняли, что теперь оба одиноки. Но мгновение прошло. Она губами произнесла два слова «Мне жаль». Это было не извинение. Просто последняя точка. Финал. Свет в окне погас. все прошло. Наступило время покончить со всем.